Интересно, умеют ли сухопутные черепахи плавать, подумал он. Морские могут, в этом он был совершенно уверен. Но у тех сволочей имеется специальный панцирь. Было бы слишком просить, если б даже было у кого, чтобы тело, предназначенное для ковыляния по пустыне, обладало какими-то гидродинамическими свойствами, отличными от тех, которые необходимы, чтобы камнем пойти на дно. Ах, да... Об этом можно не беспокоиться. Он же еще бог. Значит, у него есть права. Он соскользнул с бухты троса, осторожно подполз к краю раскачивающейся палубы и прижался панцирем к какой-то деревяшке, чтобы иметь возможность смотреть на бушующие волны. А затем заговорил голосом, неслышным обычным смертным. Некоторое время ничего не происходило. Потом одна из волн поднялась выше других и принялась расти. Вода устремилась вверх, словно заливая невидимую форму. Это был гуманоид, но только потому, что так волне хотелось. С таким же успехом море могло принять форму водосточной трубы или бронспойта. Море всегда было могущественным. В него верит огромное количество народу, но оно редко отвечает на мольбы. Водяной силуэт поднялся до уровня палубы и приблизился к Ому. Потом появилось лицо и открылся рот. — Ну? — Приветствую тебя, о королева, — начал было Ом. Водянистые глаза уставились на него. — Всего лишь мелкий бажок. Как ты посмел вызывать меня? Ветер завывал в токелаже. — У меня есть верующие, значит, я имею право. Пауза длилась недолго. Потом морская королева ответствовала. — Один верующий. — Один или много не имеет значения, — возразил он У меня есть права. — И чего же ты требуешь, маленькая черепашка? — вопросила морская королева. — Спаси наш корабль, — откликнулся он Королева промолчала ты должна выполнить мою просьбу, указал он таковы правила, но я могу назвать цену, напомнила морская королева, да таковы правила и она будет высокой. я отплачу сполна, колонна воды начала оседать в море. я подумаю он смотрел вниз на белые волны, корабль качался, заставляя его скользить по палубе. Передней лапкой Ом ухватился за какую-то доску, край панциря занесло, и задние лапки беспомощно заёрзали над водой. А потом Ом сорвался. Но в самый последний момент к нему метнулось нечто белое, и он, недолго думая, изо всех сил вцепился в эту штуковину челюстями. Бруто закричал и вскинул руку с болтавшимся на пальце Омом. «А кусаться-то зачем?» Корабль налетел на волну и бросил юношу на палубу. Ом откатился в сторону. Поднявшись на ноги, вернее, на четвереньки, Бруто увидел окруживших его матросов. Когда на палубу накатилась очередная волна, двое членов команды схватили его под локти. — Что вы делаете? Они, стараясь не смотреть юноше в глаза, потащили его к Лееру. — А где-то около шпигата... Во всяком случае, эта штуковина так и напрашивалась, чтобы ее назвали шпигатом. он кричал морской королеве. «Таковы правила! Правила!» Брут удержали уже четыре матроса. Ому померещилось, что грохот моря начало окутывать безмолвие пустыни. «Подождите!» — взмолился Брута. «Поверь, ничего личного!» — сказал один из матросов. «Нам совсем не хочется это делать!» «Вот и мне тоже!» — кивнул Бруто. — Это как-нибудь помогает разрешить ситуацию? — Море желает чью-нибудь жизнь, — отозвался самый старый и опытный матрос. — Ты оказался ближе всех. — Ну, берите его за... Могу я хотя бы примириться со своим богом? — Что? — Если вы собираетесь меня убить, могу я хоть помолиться Господу напоследок? — И вовсе мы тебя не убиваем, — возразил матрос. «Тебя убьет море!»